Противостоять пронзивший позвоночник огненной игле. Упал на ребристые ступени, ударился головой. из жресеченной брови пошла кровь и громко срыгнул. Внутренности крутил, но тошнить было нечем. Фома ничего не ел уже несколько часов. Знал, что будет Шора, и не ел. Шестокая, убийственная, спасительная Шора. Дикий аркан, на и ускоряющий реакцию, и увеличивающий силу. Он отправляет тебя далеко за пределы возможного.